В Ньюпорте корабль окутался клубами черной пыли. Через горловины на палубе в бункера валил поток угля. Все покрылось пылью, моряки ходили с черными лицами. Хотя иллюминаторы были плотно задраены и все двери плотно закрыты, пыль проникала и в каюты. Нигде не было спасения. Оба пассажира Тасмании чувствовали себя пленниками, так как показаться на палубу и думать было нечего. Фред Кемпстер более одного дня не выдержал. «Кто нас заставляет торчать на корабле?» – сказал он Марго. «На берегу ведь тоже есть на что посмотреть». Марго согласилась с ним. Они отправились на прогулку по городу и его окрестностям. Молодые люди не ограничились Ньюпортом, а поехали в Кардиев, нагулялись по холмистым улицам Пенарты и остальное время провели на взморье. Купались в море, грелись на солнце, с береговой дамбы наблюдали за приливом, бушующие валы которого врывались в ворота гавани и заливали песчаные острова. где догнивали островы старых кораблей. Сидя на террасе гостиницы за чашкой кофе, они смотрели на Бристольский залив, за дымкой которого можно было различить скалистые силуэты другого берега. Фред Кэмпстер рассказывал о своей парусной яхте, на которой он объехал Британские острова и завоевал на одной из регат серебряный кубок. Он не хвастался, а упоминал как о чем-то обыденном и само собой разумеющемся, о вещах и событиях, которые составляли содержание его жизни. А у Марго Фарман вызывали представление о чем-то далеком, ослепительном, недосягаемом. Мчаться в прекрасной, мощной машине по дорогам своей родины, любоваться озерами и холмами, бродить с ружьем по заповедникам, разве это не прекрасно? Ницца, Монте-Карло, Давос-Плац, Париж, Мадейра, Венеция, чистокровные рысаки, паровая яхта водоизмещением 800 тонн, которая сейчас как раз строится и на которой можно будет объехать весь мир. Золотистый блеск роскошной и слепительной жизни развертывался перед Марго. Фред Кэмпстер был корректен и очень любезен. После бункеровки пароход основательно почистили, тщательно окатили палубы. Снова море, чайки и дельфины, короткие ночи с бледными звездами и освежающим ветерком, прогулки по верхней палубе и восторженные мечтания в одиночестве. Фред Кэмпстер по-прежнему держался корректно и показывал себя с лучшей стороны – А Марго давно уже заставила побледнеть образ Кателины Титмаус. Далеко за океанскими просторами Эдуард Харбингер вел свой корабль. Может быть, в знойные южные ночи он и смотрел на звезды и думал о девушке, которая со временем будет сопровождать его в путешествиях? Может быть. Фред Кэмпстер не хуже его. Молодой, осанистый, красивый. Эдуард Харбингер был там. Фред Кэмпстер находился здесь. Однажды в Бискайском заливе Ака видел, как Марго в смущении отняла свою руку, когда молодой Кемстер попытался погладить ее. Пять дней спустя Ака видел эту же самую руку в пальцах Фреда. Он играл ею, смотрел куда-то вдаль и, разговаривая, улыбался. И Марго тоже улыбалась, смущенная и взволнованная. А старый фарман держал себя так, будто он ничего не знает и не замечает. Какая-то сила, намного превышавшая разум этих людей, делала свое дело. И когда они зашли в итальянскую гавань, разгрузились и через греческий архипелаг приближались к мраморному морю, старый фарман сделался вовсе слепым. Зато Ака охватывало все большее беспокойство. Убирая каюту Марго, он иногда по утрам находил в пепельнице окурки сигарет. Марго не курила. Ужинал молодой Кемстер в салоне вместе с Марго и капитаном. Но старый фарман в таких случаях частенько вспоминал, что ему еще необходимо кое-что сделать в штурманской рубке, либо дать распоряжение боцману на завтрашний день. Он уходил, а Марго и Фред оставались одни. Письма от Харбингера старый фарман передавал своей дочери так, чтобы Фред не видел. И написав ответ, Марго сама относила письма в порт, в почтовый ящик, либо тайком отдавала Ака, строго наказав отнести и опустить так, чтобы никто не видел. Несколько дней Марго казалась очень встревоженной и подавленной. Фред Кэмстер держался как-то в стороне, а капитан неоднократно подолгу серьезно беседовал с дочерью. Ака не знал, что в это время происходило в душе Марго, но он смутно чувствовал, что это нечто важное и решающее. Потом троица, обретавшаяся в каютах салона, как будто повеселела. Фред Кемстер снова улыбался и весело болтал с Марго, но девушка избегала смотреть Ака в глаза. Капитан Фарман теперь выглядел таким напыщенным и самоуверенным, как никогда раньше. Прогуливаясь по верхней палубе или по капитанскому мостику, Фред Кемстер брал Марго под руку. Иногда они останавливались и, прижавшись плечом друг к другу, подолгу оставались в таком положении, глядя вдаль. И каждый раз, когда Марго что-нибудь говорила, она смотрела Фреду в глаза и улыбалась так нежно, как обыкновенно улыбаются девушки своим любимым. Это была новая, непостижимая загадка для Ака. Он знал, что Эдуард Харбингер возлюбленный Марго. Теперь он видел, что и молодой Кемстер мил ей. Как это возможно, чтобы одна девушка любила двух юношей? Или, может быть, Харбингер больше не мил ей, потому что его здесь нет? Если так, тогда и… Будь то чья-то невидимая рука вдруг сжала сердце Ака. Он вспомнил Нелему, смуглую девушку на далеком острове. Не забыла ли она своего друга и не нашла ли другого милого? Может быть, это манга, с которым она при свете луны сидит на берегу острова и смотрит на отражение звезд в водах лагуны? Быть может, она уже живет в хижине какого-нибудь юноши, готовит ему пищу и ожидает его возвращения с рыбной ловли. Нелема. Ака понял, как сильно должно болеть у Харбингера сердце, если бы он узнал, что случилось с его девушкой. Сердце белого человека болело бы так же, как и сердце темнокожего. Но Харбингер не знал этого, так же, как не знал и Ака, что случилось с Нелемой. Оба они жили предположениями и надеждами. Будь то поняв, какие мысли угнетают Ака, Марго однажды сама заговорила с ним. «Ака еще помнит своего друга Харбингера?» – спросила она. «Я никогда не забуду своего друга», – ответил юноша. «Это правильно, Ака. Его не надо забывать», – вздохнула девушка. «Он хороший человек. Много на свете хороших людей». «А мистер Кемстер тоже хороший?» – спросил Ака. «Да, Ака. И он богатый, сильный человек. Намного сильнее Харбингера. Если он захочет, то Харбингеру и всем нам будет хорошо. Если не захочет, у нас начнутся большие неприятности». «Как человек он лучше Харбингера?» Марго долго не отвечала. Темная тень легла на ее прекрасное лицо, которое имело счастье и несчастье слишком походить на лицо известной певицы. Ее голос как-то осекся, когда она сказала «Харбингер далеко отсюда и долго останется там. Этого требует его работа. А когда он вернется из-за моря, мы будем друг другу чужие». «Почему чужие?» «Потому что мы, я и отец, да и Харбингер...» Слабее мистера Кэмпстера, а от него зависит наша жизнь. Ваша жизнь? Разве вы не можете жить, если он не благоволит к вам? Удивился Ака. Лучше, если он благоволит. Человек живет только раз. И ему хочется прожить свою жизнь лучше, красивее, приятнее. Так, чтобы взять от нее как можно больше. Мистер Кэмпстер так богат, что ему доступно все, чего только может пожелать человек. Эдуард Харбингер может иметь только то, что в его возможностях. И это гораздо меньше того, что может Кэмпстер. С ним, с Кэмпстером, я смогу жить в роскоши. Он мне даст все, о чем я мечтала. И он хороший и милый человек. Эдуард Харбингер тоже хороший и милый. Но он не может дать всего, что мне нравится. А разве Кэмстер лучше и милее Харбингера? Еще раз спросил Ака. На этот раз Смарго оставила его вопрос без ответа. Тогда Ака сказал. Жить на свете совсем непросто, если человек правильно оценивает вещи. Так меня учил Мансфилд. «Кушать можно только одним ртом, спать можно только в одной кровати и надеть можно только одно платье. Если есть что кушать для одного рта, если есть постель и одежда, то все остальное лишнее и ничего не даст человеку. Если один человек хочет больше, чем ему полагается, то он обкрадывает другого человека. Это тоже мне говорил Мансфилд, а он умный человек». «Ах, Хака, тебе этого не понять. Ты вырос в других условиях и привык совсем иначе смотреть на вещи, чем мы, белые». «Но ведь и Мансфилд белый?» «Да, но он не такой белый, как другие белые. Он смельчак и безумец, ему нипочем опасности и неудобства. Все не могут так поступать, потому что не все так отважны и сильны, чтобы рисковать и отказываться от того, что дает им жизнь. Я тоже не так сильна, чтобы отказаться от счастья». «А разве счастье в том, чем владеет Кемпстер и чего нет у Харбингера?» «Я думаю, что счастье в том, чтобы жить вместе с тем, кто милее всех. Когда нас не будет в живых...» Мы ведь ничего не возьмем с собой из того, что было при жизни. небольших запасов пищи, ни множества кроватей, ни одежд. Человек останется таким, каков он есть. Ака удивился некоторым поступкам белых людей. Не ответив на самый главный вопрос Ака, Марго Фарман тем самым подтвердила его предположение, что Харбингер ей все же милее Кэмстера. Но еще милее и лучше самого человека ей представлялось то, что человеку принадлежит. Человек — это не самое главное. Важнее и ценнее были для нее пища, одежда, жилище, деньги. Эта девушка любила вещи, поэтому могла принадлежать человеку, который не был ей мил, но которому принадлежали эти вещи. Действительно, ужасной властью обладают деньги. За них можно приобрести труд, свободу и любовь другого человека. А ведь Марго Фарман неплохая и не глупая девушка, иначе Харбингер не любил бы ее. Будет ли любить ее Харбингер тогда, когда узнает о случившемся? Стоит ли любить такую девушку? Может быть он поступит как Кемстер, отнимет у другого юноши, послабее и беднее его, любимую девушку, купит то, что можно купить. На рынке ведь так, кто больше заплатит, тот и берет вещь. Но разве и такие сделки приносят барыши?